Глава четвёртая. Что-то народа совсем нет. Разочарованно тянет Инга, крутя головой по сторонам. выходное вроде. Где-то туса поинтереснее, что ли, есть. Да и слава богу, что не битком. Парирую я, всасывая сладковатое алкогольное пойло через трубочку. Местный бармен — старый знакомый, который при встрече всегда балует нас халявными коктейлями. На танцполе не придётся со всякими быками толкаться — Инга умоляюще кривится. «Может, всё-таки Джаев проверим?» Баба Лида, как всегда, права. Вечно она себе парня выискивает. Познакомится с каким-нибудь полупьяным придурком, неделю с ним потрётся и, разочарованная, отправляется в очередные активные поиски. В Джаев я точно пас. Поставив бокал на барную стойку, я спрыгиваю с табурета и киваю в сторону танцпола. «Давай часок здесь побудем и по домам». Мне завтра Татошку ещё к ветеринару вести Опять сожрал что-то. Прививка плановая. Народ, кстати, прибывает. Я киваю на вход, где появилась компания из четырёх парней. Так что считает твой вечер спасён. Ладно. Великодушно соглашается Инга, спрыгивая за мной следом и на ходу поправляя декольте кружевной майки. Побудем ещё чуть-чуть. Но если будет тухляк, я поеду в Джаев. Будет тухляк или нет? Зависит от того, удастся ли ей с кем-нибудь познакомиться. Не знаю, почему ей так не везёт. Инга, вовсе она не страшная, чтобы баба Лида не говорила. Фигура отличная, волосы красивые. Может, нос немного большеват. Но не всем же такие сплёснутые пятачки, как у тошки иметь. У меня, кстати, нос тоже не маленький, но это никого не смущает. Парня себе выискивает Инга. Ознакомятся вечно со мной. Сколько оказывается на свете мазохистов? «Взять хотя бы того дурика из фитнес-клуба». Я его в дебилизме заподозрила и факами на прощание помахала. А с него, как с гуся вода, имя говорит своё, скажи. Дурика есть. Танцевать мы встаём поближе к столу, где размещается та компания. Мне-то плевать, где плясать. Это всё ради Инги. Она же себе ещё не абы кого. А побогаче хочет найти. Мечта у неё такая – замуж нормально выйти. Ей с домашними, конечно, не повезло. Мать с бывшим зеком живёт, который её время от времени поколачивает. инги тоже пару раз прилетала, пока она его сковородка как следует не огрела. а Вот она и ищет способы поскорее из дома смыться, чтобы всего этого не видеть. На Ленку, нашу подругу, насмотрелась. Она на первом курсе универа познакомилась с мужиком, который крутым столичным бизнесменом оказался. Тот чуть ли не с первого взгляда в неё влюбился и с собой увёз». Живёт теперь Ленка в центре Москвы и фотки красивые в соцсети выкладывает. Только мужик этот женат, похоже, потому что живёт она на съёмной квартире уже второй год, и замуж он её всё никак не зовёт. Я спросила как-то напрямую, мол, женатик он, что ли? Ленка обиделась и трубку повесила. С тех пор я не интересовалась. Это я к тому, что Инга тоже так хочет, чтобы любовь с первого взгляда случилась, и прекрасный богатый принц за раз лишил её всех проблем». Ещё меня подбивает, мол, давай вместе знакомиться. Одновременно замуж выйдем и будем с колясочками по парку гулять. А какая мне колясочка? Я хочу высшее образование до ума довести и приют для собак открыть. У меня как Татошка появился, я так животными прониклась. Как увижу бездумного щенка, сразу слёзы на глаза наворачиваются. Каждому хочется помочь. Если бы не Баба Лида, я бы точно нашу квартиру в зоопарк превратила. Они ведь такие беззащитные. Если я, к примеру, могу на работу устроиться, чтобы на еду себе заработать, то ни кошки, ни собаки этого сделать не могут. Кто-то ведь должен им помогать. «Яська!» Инга дёргает меня за руку, заставляя посмотреть на себя. «Они нас за стол к себе зовут». «Кто?» Переспрашиваю я, и лишь заметив обращённый на нас взгляда парней за тем самым столом, понимаю, о ком идёт речь. «А с чего ты взяла, что они нас позвали?» «Да этот светленький в синей футболке мне сейчас кивнул». «И что теперь?» «Фыркаю я». «Он кивнул, и нам сразу к ним бежать?» «Ну я, Ася!» Умоляюще стонет Инга. «Такси в Джайф 300 рублей стоит, а у меня и так последний косарь остался». Глубоко вздохнув, я еще раз взвешиваю за и против. «Сама бы я точно к ним не пошла после такого предложения, но Инга просит, а без меня она к ним за стол точно не пойдет. Это наше негласное правило. Друг друга не бросаем». Поскорее она бы уже себе принца нашла и обзавелась этой чёртовой коляской. «Ладно, блин», — говорю я, оглядывая будущее пристанище оценивающим взглядом. «Да вроде нормальные парни. Добаков или зэков не похожи». По-деловому к ним подходим, Инга сама нас представляет. Те тоже представляются. Паша, Дима, Марсель и Роман, если я правильно запоминаю. Блондин в синей футболке сразу коктейли нам заказывает. Видно, что не впервые им девчонок за свой стол зазывать. «Чем занимаешься, Ярослава?» выкрикивает он через весь стол и тянется своим стаканом, чтобы чокнуться. Сразу понятно, к кому катить собрался. Снова неудобно перед Ингой становится. Она же этого Пашу себе облюбовала. Мне-то вообще никто из них не нужен. учусь отвечаю я коротко, давая понять, что со мной ему нечего ловить. «А на кого?» «На биолога». Отхлебнув коктейль, я начинаю демонстративно оглядывать периметр клуба, чтобы продемонстрировать свою незаинтересованность. Авось взбесится таким игнором и переключит внимание на более перспективную кандидатуру, на Ингу. Хотя не похож он на того, что в ближайшие лет пять планирует гулять по парку с потомством. Но это ладно, не мои уже проблемы. Неугомонный Паша пытается спросить что-то ещё, но я пропускаю вопрос, отвлёкшись на знакомую высокую фигуру возле бара. Плечистый парень в клетчатой рубашке заказывает тебе выпить. Собираясь вернуть внимание к блондину, потому что невежливо пить халявный коктейль за арендованным столом и совсем уж в наглую игнорировать его вопросы. Но в этот момент клетчатый поворачивает голову, и я напрочь забываю о манерах. Ну надо же, а? Вот так совпадение. Это ведь тот дурик из фитнес-клуба, оставивший мне на руке здоровенный синяк.